14 страхобря. Год 822. Беру обратно свои слова о принцессе. Мироздание их услышало, и с сегодняшнего дня я покровительствую художникам. Пока одному, начинающему. Да, вчера случилось страшное. Вилька заявил, что магмоделирование – это определенно не его. А вот художественная школа так и манит графитом и мольбертами. «Все было бы ничего, не располагайся эта школа на другом конце города и не требует ученика такого набора принадлежностей, будто его картины из класса сразу отправляются в Королевскую галерею. Я негодую и снова считаю деньги». Муж после починки крыши стал более благодушным, но наотрез отказался спонсировать новое увлечение Вильки. «Мол, у него они меняются чаще, чем ключи в связке». «Надо переждать недельку, и потребность в красках отпадет сама собой». «Легко ему говорить». На мужчину не вешают клеймо «Плохая мать, сломавшая жизнь будущему гению». «Я и так не записала сынишку на секцию ветробола и верховой езды на мамонтах. И это только в этом году. Таким вот образом в моем бюджете снова образовалась дыра, а новых подработок пока не предвидится». Паладины, если и рекомендовали меня друзьям и знакомым, то не слишком активно. Но не буду жаловаться на это, когда есть поводы поинтереснее. Если художественная школа просто пробила дыру, то стаматомаги снесли все стены и фундамент бюджета. Затем вернулись, пошуршали по руинам и прихватили с собой запас солений из погреба. Кстати, о них. Подаренное еще на свадьбу кем-то варенье, которое я запихнула в дальний угол, подозрительно булькает в последнее время. Иногда я слышу что-то в духе «Смерть людишкам пожру», но после тяжелой трудовой ночи чего только не померещится. Вот написала и снова захотела быть принцессой. Ну, той, что дрыхнет одна в замке, пока к ней не придет суженый. А зная моего мужа, можно рассчитывать недели на две без пробудного сна. Тогда скопится достаточное количество грязной посуды и невыученных уроков, чтобы он заметил мое отсутствие. Ему вот сложнее, и в лучшие времена годами не делает домашнюю работу. Кстати, а давно я его видела? Может, муженек давно исчез, а я даже не кинулась? А нет, стучит ложкой по чашке, размешивая вниз сахар. Значит, дома. Но вернусь к этим алчным исчадиям, которых именуют стоматомагами. Зуб поднывает последние пару недель. А на приеме выяснилось, что его придется удалить. Затем на этом месте вырастить новый. И вставить туда просто золотой было бы куда дешевле. И когда я спросила, будет ли больно, стоматомаг широко улыбнулся. Склонился к моему уху и доверительно шепнул, что ему точно нет. Меня такое не вдохновило. Даже возникло желание поорать как в детские годы, и цапнуть шутника за руку. Затем он начал разговор о моей работе, в котором я могла только кивать, жестикулировать и протягивать визитки. Тем удивительное, что Стоматомак заинтересовался досугом моего авторства и даже обещал как-нибудь позвать к нему на праздник. Думаю, по такому случаю поднять оплату до 9 золотых в час и отбить хотя бы часть потраченного у него в кабинете. Муж, видя мою распухшую щеку, И состояние полной потери взял на себя удар с детьми и отпаивал меня соком весь вечер. Все же я была не права. Его пропажи бы мы заметили быстро, наверное.